Лекция 8. Внешнее положение Киевской Руси в XI-XII веках. Борьба со степью и территориальное самоопределение. Предыдущее изложение было посвящено общему обзору тех элементов, из которых строилось Киевское государство, его этнографической основы, восточного славянства, создавшего характерные формы своего племенного быта по расселении восточноевропейской равнине и вступившего в ряд сложных торговых культурных политических отношений, предопределенных международным положением этой территории и тех учреждений, которые стали основными силами, творившими новую организацию княжеской власти и дружины в их древнейшей форме и церкви в условиях ее водворения на Руси в первые времена по принятии христианства. Теперь перед нами другая задача – изучить по возможности выросший на указанных основах исторический организм Киевской Руси. Жизнь восточного славянства сильно усложнилась рядом новых элементов, и основная черта дальнейшего исторического процесса – их кристаллизация в новых формах социально-политического строя. Анализу этих форм необходимо предпослать обзор внешних условий, в которых суждено было слагаться общественному и государственному быту Киевской Руси. В течение XI-XII веков, так как их давлением определилось многое во внутренней жизни Древней Руси. На первом плане среди этих внешних условий борьба со степью. Среди условий, вызвавших создание в Киеве сильной военной княжеско-дружинной организации, большую роль сыграла в свое время, как мы видели, Печенежская опасность Господство в южных степях Печенежской Орды продолжалось, однако, лишь до первой половины XI века. К середине его они уже вытеснены дальше на юго-запад новыми пришельцами из Азии. И та рать без переступа, которую пришлось вести с ними Владимиру Святославичу, была напором их на русские границы, который явился следствием необходимости отступать к западу перед восточным врагом. Энергичная военная деятельность Владимира, сумевшего привлечь для обороны Южной Руси северные силы новгородцев и кривичей и сконцентрировать около Киева все силы восточного славянства, Построение им ряда укрепленных военных поселений-городов по южной и юго-западной границе отразили движение печенегов, свернувшие на юг в Дунайские степи. В 20-х годах XI века печенеги затихают. Их набег на Киевщину в 1036 году – последний порыв замиравшей энергии. Дальнейшая судьба Печенегов прослежена В.Г. Васильевским. примечание Васильевский, В.Г., Византия и Печенеги. Конец примечания. Судьба отбросила их к Дунаю и за Дунай, в пределы византийские, пока разгром их орды в долине реки Марицы в 1092 году половецкими ханами Боняком и Тугарканом не положил конец их историческому существованию. Их остатки либо примкнули к половцам, либо вошли в состав служилых варваров Византийской империи. По следам печенегов шли другие орды того же обширного турецкого племени, узы-торки и половцы. Торки сыграли роль лишь половецкого авангарда и как самостоятельная сила лишь мелькнули на русском горизонте. Борьба на два фронта с печенегами, которых они теснили к западу, и половцами, которые их теснили с востока, была не по силам этой сравнительно немногочисленной орде и поход на них русских князей в 1060 году, нанес им, по-видимому, окончательный удар. «Торки», — говорит летописец, убоявшись русской силы, «пробегуша и до сего дни и помроша, бегающие божьим гневом гоними, ови от зимы друзи же гладом и ниже мором судом божиим, и так Бог избавит крестьяны от поганых. Конец цитаты. Примечание. Летопись по ипатьевскому списку. Страница 115. Конец примечания. Их дальнейшая судьба подобна судьбе печенегов. В 1064 году они появляются на Дунае, и переправляются на византийский берег грозой для Византии. Но гроза эта действительно была рассеяна поразившими узов бедствиями, голодом и эпидемией. Остатки их видим потом военными поселенцами в Малой Азии. Однако и с русского горизонта они ушли не бесследно. Тюркский элемент Значителен в ряду тех турецких поселений на южнорусской почве, какие устраивали князья в Переославщине. Южной Киевщине в Черниговщине, начиная с 60-х годов XI века, для усиления военной обороны границ против половцев. Эти турецкие колонисты русских земель встречаются под разными названиями черные клобуки, каракалпаки, бериндеи, турки, кавуи, торки, печенеги, половцы и играли позднее видную роль в истории Киевской Руси. После этих событий на полтора столетия водворяется в Черноморских степях господство половцев. Остатки печенегов и торков – примкнули к ним, подчинившись половецкой власти, иногда переходя к Руси или пробуя даже восстать против новых владельцев степи. Радость летописца по поводу гибели торков, что Бог избавит крестьян от поганых, была преждевременна. Со следующего 1061 года идет ряд половецких набегов в 1061, 1067, 1071 годах. Но особенно сильной становится половецкая опасность в 80-х и 90-х годах XI века. Половцы громят Переославщину и Киевщину. Русь в эту эпоху была еще достаточно сильна, чтобы внешние удары вызвали подъем энергии на решительный отпор. В начале XII века наблюдаем переход ее в наступление против степи. Примечания. Лескоронский В.Г. Русские походы в степи в удельно-вечевое время и поход князя Витовта на Татар в 1399 году. Журнал Министерства народного просвещения, 1907 год. Номер 3-5. Конец примечания. Под 1103 годом записан первый большой поход русских князей на Половцев. Затем следует три других. 1109, 1111 и 1116 годы. Все эти походы, созданные энергией и настойчивостью Владимира Мономаха, отбросили половецкие кочевья в область Дона. А про сына Мономаха и его преемника на киевском столе летопись говорит, что он «наследе отца своего от Владимира Мономаха Великого» и, послав мужей своих «загна половцы за Дон и за Волгу за Яек», с обычным припевом «Итака избави Бог русскую землю от поганых». Примечание. Летопись по ипатьевскому списку, страница 217-218. Конец примечания. По-видимому, половцы были действительно отброшены за дом, и часть их ушла на Кавказ. Так как известие летописи, что хан Сарчан жил на Дону в нужде, питаясь рыбой, а хан Отрок ушел в обезы, подтверждается упоминанием в грузинских источниках о пребывании Атирака, сына Шарукана, в Закавказье. Примечание. Сборник материалов для описания местности и племен Кавказа. Тифлис, 1897 год. Выпуск 22. Конец примечания. В 1120 году другой, Мономашич, Ярополк, ходил искать половцев в бассейн Донца и Дона. Западнее их уже не было. И по мере этих успехов, все больше колен и племен выражают готовность служить русским князьям. Торки, печенеги, половцы. Но со смертью Мастислава Мономаховича, 1132 год, усиление до крайних размеров внутренней борьбы на Руси, княжеских усобиц, позволило половцам снова придвинуть свои кочевья к западу. Их ханы снова начинают, как во времена Олега Гориславича, вмешиваться в русские дела. А с 60-х годов XII -го века идет ряд известий о половецких набегах на русские области. А в 80-х и 90-х годах снова идет рать без перерыва, до появления татар. Этот сухой перечень внешних черт борьбы Южной Руси со степью сам по себе красноречив. В течение всего своего исторического существования древняя Киевщина была на боевом положении. В ее истории не было сколько-нибудь продолжительного мирного периода, который дал бы возможность сосредоточить все национальные черты на внутреннем строительстве. Велико Общеисторическое значение Киевщины в истории тех веков. Она стоит на рубеже европейского и азиатского мира, принимая на себя и упорно отражая удары турецких орд на север от Черного моря. Как Византия стояла оплотом против натиска того же турецкого племени по южным путям, в лице сельджуков быстро перестали расширявших свои завоевания в Малой Азии. Но за свое служение делу европейской культуры Киевщина заплатила ранним надрывом своих сил. Огромная историческая задача легла на нее в эпоху, когда Киевская Русь была еще непрочно построенным, вышедшим из периода внутреннего брожения организмом, и молодой в социологическом отношении средой, постепенно переходивший от слишком элементарных условий разрозненного племенного быта к более сложным формам социально-политического строя. Этим противоречием между необходимостью напрягать силы для непрерывной тяжелой борьбы за существование и недостаточной еще организованностью этих сил Многое объясняется в трагической судьбе киевского государства. Указанные внешние условия киевской истории необходимо иметь в виду при изучении внутренней жизни киевщины. Основные процессы этой исторической жизни развивались под постоянным давлением борьбы со степью. Представление о киевщине XI-XII веков, как о форпосте европейского мира против азиатских сил, получает еще больше рельефности, если припомнить тесные и разнообразные связи ее с Западом. В этом отношении значительный интерес представляет работа Васильевского «Древняя торговля Киева с Регенсбургом» остающиеся до сих пор лучшим сводом известий о западной торговле киева примечание васильевский в г древняя торговля киева с регензбургом журнал министерства народного просвещения 1888 год номер 7 конец примечания регенсбург был в то время главным торговым центром Южной Германии. И два торговых пути были основными артериями, укреплявшими это значение. Один вел на юг, в Италию, другой – на восток, через Панонию, на Русь. По отрывочным свидетельствам источников можно проследить, что движение торговых караванов по этому пути совершалось в течение трех столетий. X-XII века, и что он имел для Средней Европы крупное первостепенное значение до эпохи преобладания венецианской и генуэзской торговли в XIII веке. Торговля между Орегенсбургом и Киевом обоюдная и отпускная и привозная, особенно цены привозные из Киева товары, меха и драгоценные произведения восточной и византийской промышленности. Недаром в знаменитом трактате о технике художественных ремесел пресвитера Теофила, писателя XII века, говорится о янтарных изделиях, и эмалях и черни русских. Они названы рядом с греческими и, быть может, должны быть признаны русскими изделиями. Вспомним, что позднее Плано Карпиния и Рубрук видели при дворе татарских ханов русских ювелиров. Недаром в средневековой западной поэзии говорится о русских дорогих тканях. Предметы восточной и византийской роскоши шли на запад через Киев, и самое техническое определение их как русских свидетельствует о значительности этого торгового движения. Этим же путем шли вина, пряности».